Глава 14 Хотелось разбираться с проблемой сразу, но раз уж пришли в гости, надо доделывать дело до конца. После рюмки чая Василий Рудской подобрел, перестал дуться из-за комбината и вовсю давал советы. Сам он не курил, поэтому отогнал Леню и Женю к окну, а мы остались за столом с бутылкой и нехитрой закуской из порезанной колбасы, хлеба и банки шпротов. «Главное, волк, это не ссать», — напутствовал Вася, размахивая руками. «Сейчас, пока ничего на территории нет, будет легко. Алкашей только гоняй, которые и кирпичи, и металлолом пи***т». А вот потом, как заработает, разная сволочь полезет. Сначала подойдут местные работнички, будут предлагать вдоль войти, чтобы вывести что-то и своровать. Эти, само собой, будут. Я кивнул. «Про это предупреждаем всех своих». «Но это ерунда, припугнете. Что так, по морде дать, начальству уволочь. Пусть сами разбираются. Ну или вызывать наряд и им отдавать. А вот бывает сложнее, когда управляющий подойдет. Типа, давай фуру пропустим без акта и выпустим так же. А потом крайним будешь ты, что проворонил». «Знаю». Еще могут бандиты наехать», — продолжал Вася. «Тут сам знаешь, как вести себя надо. Съедешь — все, хана, можно закрываться. Не их это калибр, но наехать могут, надо отводить сразу. Силу почуют — уйдут. Это вот первый уровень охраны, из трех. «Какой второй?» — спросил я. «Грузы и сопровождение», — он постучал по столу. Когда караван идет, за ним кто угодно увязаться может, особенно те, кого-то уже отогнал от территории. Тут профи нужны, стачкой и оружием. А какой третий? А это самый серьезный. Кто там крышует? Куда все бабки идут? Вася показал пальцем в потолок. Там всякие генералы сидят, ментовские, комитетские. Самые серьезные наезды там будут. Добывают деньги здесь, но и здесь ты их ни хрена нет, все там. Вот туда и потянутся, но там ты уже повлиять не можешь. А там будут вот все эти дочки, ху**ки, договоры, юристы, налоговики и прочая пиздецатия. Вот там-то они и будут основную войну вести. А тебе вот территорию охранять и никого лишнего не пускать. И все». Тем ворам проще в кабинетах воровать, договоры перезаключать, а не в наши края ехать, жопу морозить. Но расслабляться нельзя, это сразу запомни. Договорились с Васей, что он поможет нам обучить технаря на сигналку и видеонаблюдение. Что касается обучения остальных, у Васи были планы на полноценный учебный центр в городе. Говорит, все равно Чопов скоро будет до хрена. А тут уже у нас свой, куда придется шагать и остальным. Я сказал, что подумаю насчет этого. Может, будут ресурсы вложиться сюда. Серьезная проблема, не считая моей с комбинатом, решить с руководством в неведомственной охраны в городе, чтобы не мешали нам с регистрацией. А это сложно. Надо будет искать на них выходы, возможно, даже совместно. Посмотрим, как будет у нас сотрудничество с Рудским и его Барсом. Если все хорошо, я даже могу заключить с ними договор подряда, что грузы будут сопровождать они. Тем более, у него были машины для этого. Но это согласую, когда решится самый главный вопрос. Что там творится среди этих бизнесменов, которые хотят открыть комбинат? Это надо выяснить, или браться за это дело смысла совсем нет. Об этом мы и поговорили с Леней и Женькой, когда вышли из Барса. Уже стемнело, дул прохладный ветерок. Мимо проезжали машины с включенными фарами, из одной доносилась старая песня «Ты уйдешь, но приходит злая ночь» группы «Комиссар», которая уже подзабывалась. Машина, красная четверка, остановилась у киоска с пивом, в котором горел свет. «С плеча рубить не будем», — сказал я. «Надо понять, что там происходит, пока мы туда не вписались по всем договорам». «И какие мысли?» – спросил Лёня. Вместо ответа я достал телефон и вытащил антенну. «Время десять вечера, еще не совсем поздно. Тем более, если эти питерские гости улетели домой, у них еще день, у нас шесть часов разницы». «Я нашел Нижегородцева, Кирилл забил его в телефон», как Нидзе город. Он ответил сразу. В трубке шумело, но голос слышался четко. «Волков?» — удивился Нижегородцев. На заднем плане играла музыка. «У вас есть какие-то вопросы?» «Да. Мне бы хотелось обсудить количество персонала с вашей стороны в первый месяц и последующие до начала производства». От этого зависит, сколько людей пришлем мы и сколько включим в план. Вы уже в Петербурге? Нет, у нас затянулись переговоры с губернатором. Он что-то задумчиво промучал и продолжил. Мы еще будем в Чите до конца следующей недели. Такое лучше обсуждать не по телефону. Вам же рядом, вы сможете приехать? Тогда увидимся лично завтра, я приеду. Убрал антенну, положил телефон в карман. «Ты ему не сказал про подлянку?» — удивился Женя. «А вот неизвестно, в курсе он или нет», — ответил я. «Придется встретиться лично, желательно отдельно от остальных. Если это он придумал схему с наймом, он точно не должен знать раньше времени, что мы его раскрыли». «Так может, ну их нахрен?» — спросил Леня. «Или пытаемся их душить до победного?» Соскакивать с дела, когда согласились, не очень хорошая история. Особенно без доказательств подставы. А ведь сам комбинат, серьезные деньги и первый настоящий клиент. У каждого из наших клиентов будут проблемы, которые он решить не сможет, поэтому ищет помощи. Я показал вперед и пошел сам. Парни рядом. Я продолжал. Это потом, когда наработаем репутацию, от них не будет отбоя. А сейчас, если будем так посылать, никакой полноценной работы не будет. Придется нам тогда свою банду создавать. А что? Стволы уже есть, люди надежные тоже. Я засмеялся, Леня хмыкнул, Женя захохотал чуть позже. Ну вот они утаили какое-то условие», — сказал я. «Вот это нам надо выяснить, причем хитро. Леня, ты должен уметь, ты же опер. Назначим с ними встречи, пока они в центре области, и посмотрим, насколько вообще нам есть смысл с этим связываться». «Ага», — Леня вздохнул, — «колоть коммерсантов без протокола. Обычное занятие. Но я уже говорил» что если бы они не хотели открывать комбинат, они бы сюда вообще не поехали и не стали бы платить такие деньги. Кто-то хитрит, но не хочет, чтобы другие это выяснили. Значит, он хочет кинуть на деньги своих компаньонов или подставить их. «И ты поедешь в Читу?» — Женя достал сигарету. «Мы все поедем. Еще успеем на ночной поезд». «Пошли быстрее, Женя». Лёня. А вот тебе надо как-то отпроситься. Возьмешь больничный на завтра. А в больничный не ходят, на это косо смотрят. Он вздохнул. Отгулы не дадут. Но слушай, Фух. Игнатьев тут ругался недавно, что водила загулял, а другой ногу сломал. И мы не можем уже, хрен знает сколько, увести бумаги в Центральный ГВД и судмедэкспертизу забрать. Могу предложить ему, что мне надо ехать, и бумаги захвачу, тогда отпустят. Хорошая мысль, сказал я. Давай ты тогда завтра соглашайся на это дело, и на тачке иду и к нам, чтобы днем уже там быть. А то поезд долго ждать. На тачке, он почесал затылок. Бензина столько надо. Да и у меня шестерка постоянно в ремонте. Бензин есть, можешь даже служебную взять. Скажешь, что бензина зальем полный бак. Согласится твой начальник, думаю. А мы пока съездим на разведку, узнаем, что там и как. Если не выйдет у тебя сорваться, будем сами выяснять». Леня кивнул, а Женя повернулся ко мне. «А я-то там зачем нужен?» «Ну, мало ли что случится. Зато будет надежный человек под рукой. Или у тебя планы на завтра?» «Да поехали!» Женя махнул рукой. Дядя Лёня будет барык колоть, а я типа телохранитель. Ну и ладно. Я даже вспоминатель могу взять, электрический. Какой это вспоминатель? спросил Лёня и строго нахмурил брови. Ты про паяльник? Я тебе дам вспоминатель. Да я шучу. Договорились, сказал я. Давай, мы за билетами, потом домой и собираемся. Лёня, я тебе позвоню утром. — Ладно, — опер задумался. — Максим, слушай. Купи там диктофон, хороший, и кассеты с батарейками. — Сделаю. — Как доказательство рассматриваться это не может, — пробормотал он. — Но мы и в суд идти не собираемся. Если эти компаньоны поймут, что кто-то их кинул, они и сами разберутся. — Точно. Разошлись с Леней, пошли с Женькой на вокзал. Паспорта были при себе, сразу хотели взять билеты. Милиции в городе много, братвы мало. Похоже, опять готовится Большое Мочилово. Все сидят по своим местам. Зато мало пьяных, а то, когда вокруг столько патрулей, угодить в отрезвитель проще простого. Особенно стоит быть осторожными нам, хотя мы особо и не пили. Но в вытрезвляк можно попасть даже почти трезвому. Хватит и одной рюмки. Повезло. На вокзале два милиционера обыскивали пьяных парней в кожанках. А мы с Женей, обладателей менее бандитского вида, спокойно прошли и встали в очередь у большого окна кассы. Билеты были, но по разным вагонам. Только плацкарты и только боковые. Успели вернуться домой, захватить вещи — Я предупредил своих, что уезжаю на пару дней. Кирилл сразу всучил мне пленку от Кодека, которую попросил отдать на проявку. Вернусь к среде, когда придет инспектор из вневедомственной охраны, чтобы проверять, на каком этапе подготовка оружейной комнаты. Приходить он будет несколько раз, и у него явно есть поручение докапываться до всего. Но посмотрим, договориться можно почти с любым человеком, Надеюсь, только этот инспектор почти не входит. Поезд шел от границы и делал остановку в Новозаводске, поэтому большая часть мест уже была занята, и многие люди спали. Я уселся на своей боковушке у окна с массивной деревянной рамой и проверил, что от него не дует. Хорошо, что не верхняя полка, и что не у туалета, потому что двери тогда громко захлопывались. Да и сами туалеты были старого образца. Очень шумные, с педалью, которые сливали все вниз, прямо на пути. До появления био в этом поезде еще долго. Из тамбура тянуло куревом. Китайцы в теплых мохнатых штанах с начесом заваривали лапшу в огромных количествах. Щелкали большие белые семечки и что-то обсуждали на китайском. Купил у толстой проводницы белье растелился и улегся на маленькой подушке, продолжая думать, кто и что мутит с комбинатом. Шум колес почти не мешал. Из всех этих питерских бизнесменов я знал только Терехова. Остальные вели себя тихо, их я даже не запомнил. Еще был Нижегородцев, но он безопасник, а не совладелец. И главный инженер Михалыч, фамилию его я не помню. Терехов точно в курсе схемы, но надо спросить осторожно, чтобы не выдать себя раньше времени. Желательно, чтобы он сказал что-нибудь такое, но тут может помочь Лёня. С его опытом опера вывести кого-то на чистую воду будет проще. А дальше мы уже обсудим между собой и решим, насколько это все для нас оправдано. Взвесим все за и против, но с учетом того, что выяснили. За два часа до прибытия в Читу проводница начала будить всех, причем очень громко, требуя сдать постель. Но я проснулся чуть раньше и успел в туалет до того, как туда выстроилась длинная очередь в половину вагона. Торопились, ведь за час до прибытия туалет запрут. Заказал два чая. Как раз пришел зевающий Женя и пытался пригладить торчащие на макушке волосы. «Видел парней, знакомых в вагоне». Он зевнул снова и отхлебнул чая. Они там пиво пили, посидел немного с ними. «Хочу еще к одному зайти». Он пока без работы сидит, говорят. «Может, сманим на комбинат?» «Он шкаф здоровый, метра два». «Сядет на пост, к нему ни один бандит не сунется». «Познакомишь потом. Нам все равно пока Леню ждать». «Ты можешь к другу своему зайти, а я по делам похожу». Поезд прибыл совсем рано, около восьми утра. В Чите лил холодный дождь. Я запахнул легкую кожанку, которую купил недавно, и убрал все ценное во внутренний карман, ведь количество вороваек на вокзале превышает все разумные пределы. Тут кого только нет. И карманники, и агрессивного вида парни, которые вылавливали одиночек. И цыгане, которые то и дело грозили взять кого-то в кольцо. Таксисты чуть ли не перегораживали дорогу, предлагая подвезти за огромные деньги. Милиция тусовалась группками, с оружием и дубинками. Спрашивали документы у всех подряд. Но мы прошли мимо, к нам не подошли. «Дядя, дай десять тысяч». Чумазый паренек встал перед Женей. «Осторожнее», — шепнул я. «Он тут не один». «Знаю. Вот как чуют, что я всегда таким даю копеек». Ха -ха. Женя усмехнулся, доставая купюру. «Жалко мне вас почему-то мелкие. Вот корешу своему передай, что я ему руку сломаю, если и дальше в карман ко мне полезет». «Да мы ничего, мы ничего». Чумазый и другой пацан, повыше и постарше, в грязной куртке, торопливо убежали, не забыв те 10 тысяч, что отдал Женя. Обычно за такими воровайками всегда-то приглядывал кто-то здоровый и страшный, так что если попадутся, к ним сразу приходит помощь. Я даже видел бычару в помятом спортивном костюме, который поглядывал на нас, но подходить не стал. В эти годы я учился в этом городе в железнодорожном институте и жил в общаге. Но сейчас я туда и не собирался ехать. Мы сняли на троих четырехместный номер в гостинице недалеко от вокзала, чтобы там спокойно попить чай, помыться и переодеться. Ну и переночевать, если за один день не уложимся. Сегодня понедельник, в среду я уже должен быть в Новозаводске, разговаривать с инспектором из вневедомственной. Из гостиницы я сразу позвонил деду, что все спокойно. Он там как раз загонял Кирилла ставить поливалку на картошку. Дед оставил инструкции суровым голосом, чтобы я здесь не бухал и смотрел за Женькой, чтобы он никуда не влез. Потом дозвонился Лене. Его уже отпустили, и он как раз выезжал. Должен доехать к двум часам дня. Погнал я тогда. Женя забросил сигареты в карман. Кстати, здесь же пейджера работают. Давай я возьму один на всякий случай. Хорошая идея, Женька. Денег дам. Да у меня есть. Вот, номер Петрухи. Если что, звони, я подбегу сразу. Ага. Купи еще карточку к таксофону. Точно, надо взять. Женя натянул новые кроссовки и ушел. Я посидел в номере до 10, только потом вышел в город. Перед этим передал администратору, что придет Лене и заселится к нам. Чита покрупнее Новозаводска, и здесь я жил несколько лет. Но сейчас ностальгии при виде города тех времен у меня не было, так что вместо прогулки я сразу пошел по делам. А в городе была открыта фирма «Бермуды». Это одна из дочек наших питерских знакомых. Название, надеюсь, не говорящее. Еще не хватало, чтобы в этом Бермудском треугольнике все пропадало. Зевающая администратор, женщина лет сорока, которая раскладывала пасьянс на компьютере, сказала, что они все будут здесь только с обеда. Зашел в пару охотничьих магазинов проверить цены на помповые ружья, которые здесь были заметно дешевле, чем у нас. Некоторые пушки чуть ли не на треть. Газовые пистолеты тоже стоили дешевле. Усатый продавец отвечал мне на вопросы, показывал товар, объяснял некоторые нюансы подробнее. На стеклянной витрине перед ним лежал журнал с новейшими разработками, типа четырехствольной осы, предвестника первых травматов. Но в продаже ее еще долго не будет. Взял пару газовых баллончиков, а еще новинку — Бесствольный газовый пистолет «Удар». На него не надо было оформлять разрешение. Да и выглядел он не агрессивно. Много места не занимает. Внутри пять одноразовых зарядов, выпускающих очень жесткий перцовый газ, после которого цель не сможет отойти минут 15. Я сам не проверял, но говорили, что удары эффективнее баллончиков того времени и обычных газовых пистолетов. Продавец порекомендовал баллончики-патроны с перцем и краской, которые оставляли на лице цели несмываемые оранжевые следы. Еще взял электрошокер, чтобы отпугивать бродячих собак, которые в чите могли сбиваться в огромные стаи, которые опасны для любого. Собаки треска шокера боятся. После охотничьего магазина зашел в магазинчик техники, купил кирюхи кассет к полароиду, пленки к кодаку, отдал старую пленку, чтобы проявили. И заодно, по совету Лени, купил диктофон Sony и пару маленьких запасных кассет. Ну и после этого походил по учебным центрам подготовки частных охранников и телохранителей, узнал цены, сроки и вообще, насколько это все может быть мне полезно. Пообедал в неплохой столовой в центре. Взял лагман, а на второе отбивную с картошкой. Отбивную густо полили соусом из банки Uncle Ben's с седым негром на этикетке. Пока приносили, я попросил телефон и позвонил в гостиницу. Узнал про Леню. Он как раз был в номере. «Скоро подъеду, Макс», — пообещал опер. «Чай только попью». Приехал он на милицейском уазике. Но мы оставили его на стоянке, чтобы не пугать бизнесменов и бандитов. Пришли в Бермуды, и мы в половину четвертого дня. За стойкой регистрации так и сидела хмурая администратор, которая раскладывала пасьянс на старом компе. С самого утра в той же позе. «Еще никого нет», — сказала она, с трудом отвлекаясь от своих дел. «Подождите в приемной». Приемная не особо роскошная, но и далеко не бедная. Светлая комната, белый пол, зеленые диванчики, пальмы в катках и стеклянные журнальные столики с газетами. На одной изображен какой-то чиновник, заверяющий, что денежной реформы не будет. «Ага, знаю я вас, не будет. Как же?» Тут же стояла стеклянная пепельница, курить разрешалось. Леня достал сигареты, рассказывая, что известно о расстреле пивзаводских, но замолчал. «Такие сигареты курил Терехов», — заметил он, показывая на окурок из коричневой бумаги и с желтым фильтром. Мысль он продолжить не успел, — подтянулся первый клиент. В зал вошел главный инженер Михалыч. Когда мы ездили в комбинат, он был чисто выбритый, аккуратный, веселый и постоянно травил анекдоты. Сейчас наоборот. Опухший с похмелья, лохматый и очень мрачный. В трясущихся руках он держал ключи от кабинета. «А, это вы?» — он нас узнал. «Как там у вас в Новозаводске?» «Да не жалуемся», — сказал я. «Приехали тут обсудить пару вопросов с руководством». Он не с похмелья. Михалыч до сих пор немного пьян. Успел с самого утра. А, -а, а протянул он. Огляделся на секретаршу, которая как раз поднялась и отошла. «Понимаю. Но вообще, ребята, мой вам совет!» Михалыч огляделся еще раз и прошептал. «Ехали бы вы лучше домой. Не связывались бы со всем этим». Я сделал знак Лёня. Вот сейчас-то начинается его работа». «Почему это?» — спросил Леня, неловко ерзая на месте. Диван под ним заскрипел, поэтому щелчок кнопки диктофона услышал только я. «Долго рассказывать». Михалыч махнул рукой и пошел в сторону кабинета. «А мы не торопимся», — сказал опер, поднимаясь и идя за ним следом. «Можете объяснить?» «Просто знайте, что с тем добывающим предприятием, которое мы открывали на Алтае, Михалыч посмотрел в окно. «Мне надо бежать, много работы». Он торопливо забежал в кабинет, с трудом открыл замок и только собрался закрыть дверь, но я успел вставить ногу. Леня огляделся, приоткрыл дверь и вошел. Я следом и закрылся на ключ. «Вот теперь давайте-ка подробнее». Сказал я.